Глава 21. Спенсер. Присытившись вниманием к своей персоне, Спенсер устроился в кресле поближе к иллюминатору и казал, что он медитирует, углубившись в созерцание, в общем-то, унылого соборного пейзажа, подсвеченного внешними светодиодными прожекторами. А может, он мысленно продолжал прерванную перед этим беседу о ценности жизни, своей жизни. Все оглянулись на неожиданный звук. Из рук Спенсера выпал дегустационный бокал размером с маленький аквариум. Он раскололся на несколько крупных осколков. В одном из них сохранился ужас янтарного цвета жидкости. В салоне запахло дорогим коньяком. На это событие отрегиваю все, кроме самого Спенсера. Доктор Рибор со своего места и поинтересовалась, все ли у того хорошо. Если Спенсер уснул, не стоит его будить. Сон — это лучший способ скоротать часы в ожидании спасения. Но это был не совсем тот сон, о котором можно было бы мечтать. «Помогите мне», — обратилась Томила к капитану. «Нам надо перенести его в медицинский модуль». «Что случилось?» — слежился Герман. «Ему плохо? Приступ? Давайте я помогу». Они с капитаном подняли Спенсера на руки и перенесли в медицинский модуль. Уложили на одну из спальных полок вроде тех, что установлено купе поездов дальнего следования. Безжизненное тело оказалось неожиданно легким и как будто стало меньше размером. Все мышцы расслаблены, взгляд остановился в одной точке, зрачки расширены. Герман из потяжка прислушался, но не уловил дыхания, как не заметил и биения пульса на открытой шее. — Что с ним? — спросил он неожиданно осившим голосом. Вместо от женщина накрыло лицо Спенсера простыней. Сейчас мы ничего не можем для него сделать. И Герман к своему ужасу заметил, как она прикрыла глаза Спенсера. — Он умер? — Герман начал фразу и тут же запнулся. Он чувствовал себя, как сломавшийся автомат. Рядом с ним никто никогда не умирал и не было соответствующей модели поведения. Он оглянулся на других членов экипажа, но их реакция его вообще обескуражила. Они были спокойны. Тамила с капитаном обменялись понимающим взглядом. Тот что-то очень тихо прошептал одними губами. Она кивнула в ответ. Арабы были напуганы и держались друг к другу ближе обычного, развернув кресло навстречу друг другу. Их реплики Герман тоже не смог понять. Они были произнесены на неведомом ему языке. Не зная, как себя вести, Герман решил подобрать куски расколовшегося бокала. Понюхал капли напитка, сохранившейся в одном из осколков. Говорят, что яды на основе синильной кислоты пахнут миндалем. Но ничего подобного. Капли жидкости благоухали дорогим коньяком. Да и могло ли быть иначе эти яды, о которых он подумал, применялись лет сто назад? Сегодня людей травят плутонием. Между тем под креслом на полу он заметил маленький белый пузырек. Поднял и прочитал этикетку. Обычные назальные капли. Он и сам регулярно пользовался ими. Машинальный нащупал такой же флакон у себя в кармане. Надо же, у них со Спенсером было нечто общее. Эй, никто не желает обсудить происшедшее, или это только для меня ситуация, кажется, выходящая из ряда вон. Вы хотите, чтобы кто-нибудь из нас произнес соответствующую речь или прочитал молитву? Попросите об этом капитана, вон у него какой и казахсташ на рабочем месте. Наверняка и Библия имеется. У араба тоже, несомненно, Коран с собой». Причем не стоит его просить, а то вдруг душа Спенсера пойдет в не тот рай или в ад, не соответствующий его вероисповеданию. Если он вообще был верующим, отмахнулся от Германа, томила. Он был не молод, и возможно, что причиной его Герман запнулся, ухода, стал стресс, результате аварии и страх близкой смерти. Но он был исключительно здоров, чаще, чем кто-либо из нас проходил медицинские осмотры. Вел относительно здоровый образ жизни, если не считать экстремальных приключений типа полета в стратосферу. Но и нынешнего, конечно. Он не принимал никаких лекарств, кроме витаминов, экзотических БАДов и, как выяснилось, назальных капель. А ведь он собирался пережить нас всех. «Аминь!» — подытожила Томила. Потом, увидев недоумение в лице Германа, добавила... Если и когда вам доведется поучаствовать в официальных торжествах по поводу его кончины, то там будет все по этикету и безупречно, не сомневайтесь. Герман не поморщился, его перебили, не дали развить мысль. Ведь он в тихушку снимал очередное видео для блога. «Ладно», — подумал он, — положил запись, а голос наложим потом в студии. На некоторое время все снова умолкли, тишина стала на одного человека гуще. Теперь у нас больше воздуха и больше шансов на спасение. Бестактно нарушил молчание Салим. Старик взглядом одернул его. А что? Я уверен, вы все об этом подумали.